Глава 41. Пора научиться не только проигрывать, но и побеждать. Успех не окончателен, неудачи не фатальны. Значение имеет лишь мужество продолжать. Уинстон Черчилль. Владивосток встречал героев. Строгий почетный караул на железнодорожном вокзале был разбавлен праздничными толпами горожан, желающих приобщиться к подвигу лично встретить остатки экипажи крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец», отличившихся в морском сражении при Чемульпо, и также увидеть участников сухопутного налета на японский десант в Пусане. Начиная с осени 1903 года мастерские Иркутска, Читы, Харбина и Владивостока выполняли необычный частный заказ великих князей Николая и Александра Михайловичей, превращая привычные паровозы, вагоны платформы в сухопутные броненосцы, устанавливая под рациональным углом горвеевскую броню, монтируя пулеметные эспансоны и двухорудийные башни под 87-мм пушки, оснащенные морским дальномером, оптическим прицелом и диковинным полуавтоматом заряжания. Два стальных бронтозавра под охраной стрелков кавказской дивизии Николая Михайловича больше двух недель под Мухденом дожидались экипажа «Варяга» и «Корейца», отходившие от Сеула после дерзкого корейского рейда, после того, как рельсы заканчивались и послужившие верой и правдой блиндированные поезда были превращены в неремонтируемый хлам. Теперь диковинные бронированной крепости на колесах утопали в весенних цветах и разноцветных лентах, которыми патриотически настроенные соотечественницы щедро украшали все выступающие части, включая гордо задранные вверх стволы орудий и пулеметов. Непривычным было все. Андреевские флаги и гюйсы-вымпелы, влажные сигналы, развернутые над сухопутными железнодорожными составами, экипажи в парадной форме, выстроенные на открытых платформах бронепоездов, как на палубах кораблей. А еще в конце артиллерийский салют – распугавший всех окрестных ворон и галок и на полдня оглушивший толпы радостно встречающих горожан. А когда после официальной церемонии морской оркестр на открытой площадке бронепоезда грянул незнакомую, додрожит торжественную мелодию и сотни голосов подхватили «Врагу не сдается наш гордый варяг». Эмоции у собравшихся на вокзале достигли предела. Непривычно эти времена продолжалось. Вместо того, чтобы на ходу отвечать на вопросы журналистов, плотно облепивших экипажи, великий князь Александр Михайлович пригласил их специально собраться в каком-нибудь приличном месте, куда он пообещал прийти вместе с командирами кораблей и наиболее отличившимися офицерами и ответить на все вопросы, интересующие прессу. В качестве места встречи было выбрано только что отстроенное здание ресторана «Золотой рог», владелец которого Иван Иванович Галицкий пообещал в этот день кормить и поить героические экипажи и заодно всю пишущую братью совершенно бесплатно. Термин «пресс-конференция» еще не стал привычным атрибутом политической жизни в России начала XX века. Точнее, про такое мероприятие вообще не слышали – А открытость и такое заботливое отношение к прессе, которое демонстрировал член царской семьи, было вообще делом немыслимым. Таким образом, слово «сенсация» вполне подходило для самого факта такого мероприятия. Впрочем, сценарист решил добить местную публику до конца, поэтому на входе в помещение, отведенное для пресс-конференции, происходило некое доселе неизвестное действо обозначенное звучным словом «аккредитация» где каждому представителю прессы выдавали специальные жетоны с его фамилией и названием представляемого им издания. Получившим аккредитацию были выданы роскошные блокноты, на обложке которых был изображен ставший уже легендарным крейсер. Время до начала мероприятия журналистам было предложено скоротать у заранее накрытых столиков с обещанными бесплатными выпивкой и закусками. После всех указанных маневров газетчики встретили великого князя, капитанов Руднева и Беляева такими бурными овациями, которых не удостаивалась даже знаменитая Матильда Феликсовна Ксишинская, балерина Мариинского театра, заслуженная артистка императорских театров. Вопросы, естественно, сыпались исключительно комплиментарные Один из них родился прямо во время пресс-конференции, когда князь, передавая слово Рудневу, сказал – А вот на этот вопрос вам лучше ответят мои боевые товарищи. «Что за неуместное обращение в военном лексиконе, товарищи?» – зашумели журналисты. «Зачем великий князь тащит на флот название должностей из кабинета министров?» Князь долго и пристально посмотрел на несогласных, затем перевел взгляд на капитанов и очень серьезно сказал. «Когда под градом снарядов крейсера «Осама» изуродованный неприятельским огнем варяг пошел на таран с ним, Я понял, что жить осталось, может, несколько секунд. И оглянулся на стоящих рядом со мной в боевой рубке, просто чтобы попрощаться. И так остро ощутил, ну вот, какой я для них ваше высочество. В чем мое высочество? Превосходство. Еще несколько секунд, и все будем равны. Вот святой Петр, стоя у ворот рая, если не ошибаюсь, обходится вообще без титулов. Вот тогда я и решил, что для тех, с кем плечом к плечу шел в бой, и смотрел в глаза смерти, никаким высочеством я быть уже не могу. Все они – мои боевые товарищи, и нет ничего зазорного называть их именно так. Мне кажется, что это справедливо. А вам? Аудитория не представляла, в какое количество бессонных ночей обошелся этот публичный манифест великому князю Александру Михайловичу, образцово-показательному законопослушному консерватору и аристократу. Он прекрасно понимал, что с подобными заявлениями он становится все более и более чужим среди своего сословия. Но он ведь знал и то, каковой может быть альтернатива, о ней он уже читал в своих собственных мемуарах из будущего. Нет уж, лучше быть товарищем на родине, чем господином за границей. И для этого требовалось ежедневно перехватывать инициативу у революционеров, в том числе и в таких вопросах, как военная субординация, и уставные взаимоотношения военнослужащих от усталости князь уже еле держался на ногах а сегодняшний вечер уже пора было заканчивать только сделать это следовало как то нестандартно как говорил сценарист цитируя эпизод какого то кино запоминается последняя фраза с этими мыслями князь решительно встал оправил мундир и открыл крышку фортепиано которая была обязательным атрибутом подобных заведений ну что ж «Попробуем», — шепнул он про себя и взял первые аккорды. «Синее море, только море за кормой, Синее море, и далек он путь домой, Там за туманами, вечными, пьяными, Там за туманами берег наш родной». В зале воцарилась пронзительная тишина. Беляев и Руднев подошли ближе к адмиралу и... Шепчутся волны, и вздыхают, и зовут но не поймут они чудные, не поймут. Там за туманами, вечными, пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Офицеры экипажа, присутствующие на пресс-конференции, сгрудились вокруг командиров, и вот уже десятки голосов повторяли слова, первый раз услышанные имя на привале по пути из Чемульпо во Владивосток. «И мы вернемся, мы, конечно, доплывем», и улыбнемся, и детей груди прижмем, там за туманами вечными пьяными, там за туманами песню допоем. Музыка затихла, а эхо ее еще долго не умолкало, докатившись до имения Айтудор, где великая княгиня Ксения Александровна, прочитав редакторскую колонку газеты «Дальний Восток», несколько раз провела пальчиком по тексту песни, разгладила рукой портрет мужа перекрестила и прижала газету к своим губам.